Последняя улыбка. В тот день он видел ее еще раз. Ничего удивительного, Йокогама маленький город. Вечером Эраст Петрович возвращался в консульство по Мейн-стрит после совещания с сержантом и инспектором и видел, как мимо в открытом бруэме проехали огневолосый Булкакс и его наложница.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 он был решил, что изысканные при лестнице у Киоэ такая же выдумка, как все прочие фантазии европейского японизма, но о Юми ничуть не уступала красавицам старинного художника Альтамара, чьи работы ныне продавались в парижских салонах за немалые деньги. Она проплыла мимо Еска взглянув на Эраста Петровича и его собеседника, Фандорин поклонился, бухарцев галантно коснулся козырька кепи. "Ашейка, шейка", простонал морской агент. "Обожаю эти их воротники. В своем роде пикантнее наших докальтея". Высокий ворот кимоно сзади был приспущен. Ирас Петрович не мог оторвать глаз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 С Бухарцевым он распростился рассеянно, едва повернув голову, все смотрел вслед тонкой фигурки, плавно пересекающей площадь. Вдруг Оюми остановилась, будто почувствовав его взгляд, обернулась, пошла назад. Поняв, что она не просто возвращается, а направляется именно к нему, Фондорин сделал несколько шагов ей навстречу.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 Из -за решечного окна полицейского участка за этой сценой с любопытством наблюдали две испытые бородатые физиономии. Дежуривший у входа констебль тоже поглядывал с ухмылкой. Вы обожаете эффектно исчезать, но на сей раз я требую ответа. Что за чушь продонос Кто вам это рассказал? Его лицо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 Например, если я вижу на правом виске маленький прыщик цвета инсёку, я знаю, что этот человек влюблён. А если такой же прыщик на левом виске, значит, в него влюблены. "Нет, вы всё же надо мной смеётесь", Оюми качнула головой. Недавнее прошлое можно определить,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 Я тоже хорош, развесил уши. Да что толку себя обманывать? Поразительная женщина. А может быть, дело даже не в ней самой, вдруг пронзила Эраста Растопировича. Между нами существует какая-то странная связь. Он сам удивился этой мысли. Но додумать ее до конца не успел, ибо в этот миг встряслось нечто такое, от чего молодому человеку стало не до таинственных красавиц. Сначала откуда-то донесся звон разбитого стекла, потом истошный рев. — Стой! Держи чёртову обезьяну!" Фондорин узнал голос Локстона и кинулся назад к участку.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 о обезьяна. Вот и про обезьяну разъяснилось, но про огненное яйцо Фандорин все таки не понял. Преследователи промчались через полутёмный залчик, выскочили на залитый солнцем банд. Соломенная шляпа маячила в каких-нибудь двадцати шагах. С поразительной ловкостью лавируя между прохожими, обезьяна быстро отрывалась от погони. Это он!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 Единственный способ захватить его живьем — парализовать. Держите ваш кольт, Ulter и благодарите судьбу, что в это время дня я всегда пью чай в Паризиене, иначе вам не за что бы, смотрите, вскрикнул Фондорин. Упавший поднялся на четвереньки, потом встал, встряхнулся как мокрая собака и огромными прыжками помчался дальше.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 Описал ножом быстрый круг вокруг лица, словно хотел поместить его в овальную раму. Потом левой рукой схватился за подбородок, с глухим рычанием рванул, и под ноги расту Петровичу отлетела какая-то тряпка. Фондорин чуть не споткнулся, когда понял, что это обрезанная и содранная кожа лица, с одной стороны красная,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 описан во всех трактатах. Он называется ниндзя моэнате. Огненное яйцо это ториноко, пустая скорлупа, куда синоби через дырочку заливали зажигательную смесь, а видели, как он наскалился перед смертью. В книгах о ниндзя мне встречался странный термин последняя улыбка. Но там не объяснялось, что это такое. Да, мало аппетитное зрелище. О, как хочется улыбнуться от души, хоть напоследок.